«Добряк-красавчик. Рыцарь красивого блефа». Перспектива объяснять Брэнду Эпплтону истинную подоплеку действий Лучезара приводила мушку в суеверный ужас. Но как иначе заручиться его поддержкой девочка не представляла. Поначалу он фыркал на каждое нелестное слово в адрес возлюбленной, но потихоньку его проняло. Брэнд потерянно смотрел на Тихоню, а та смущенно отводила взгляд. «Брэнд». Короче, голос Тихони пробил тишину как сердце в рога. Говоришь, есть план, как разгрести эту кучу? Мушка кивнула. Мы спасём Удачу. Тихоня хрюкнула. Из лапзванарей ты дура, да и толку-то в нём? Толк будет, если мы защитим его ото всех, от ключников, от мэра, выведем за стены города. Вы видим за стеной города? Брэнд недоуменно посмотрел на Тихоню, та ответила таким же потрясённым взглядом. Мушка сразу вспомнила, что перед ней истинные поборцы, свято уверенные в чудесных свойствах удачи. Ах, ты ж рыла огранулы. Вы, правда, верите, что побор рухнет с обрыва, если удача сделает хоть шаг за черту города? Судя по лицам, они верили. Ладно, рухнет и что с того? Местечко-то поганое. Вот людей жалко. Они как раз всеми силами рвутся уехать. Если вас внутри держит только стены и страх, в этом есть что-то глубоко порочное. Народ, готовый купить безопасность, заперев паренка в башне, не заслуживает безопасности. Прямо сейчас дневные жители ломают замки ключников. Понимаете, что это значит? исключительный случай, когда ночной житель на улице не привлекает внимания. Если бренды не узнают в лицо ту примут вас за очередных погорельцев. Паника царящая в дневном поборе сейчас детский лепет по сравнению с тем, что начнётся, если мы выведем удачу из города. Дневная стража это вам не ключники, это простые люди. Когда они узнают, что удача покинула по борту, сбегут впереди собственного визга. «Все, ворота открыты, иди куда хочешь. Если хотите, отправляйтесь в Манделеон, никто за вами не погонится. Без удачи ни один поборец не рискнет ступить на мост». И солдаты сэра Фельдрола тоже мысленно добавила мошка. «Пока люди боятся моста, Манделеон может спать спокойно». «Мы готовы рискнуть», — подумав, сказал Брент. «Если ничего не предпринять, ключники захватят город, и больше ни один житель не увидит солнца. Если по бору суждено пасть, то лучше уж в реку». Тихоня размышляла дольше, но в итоге тоже кивнула. «Ладно, договорились. Где держат удачу?» «Я надеялась, ты подскажешь», — призналась Мошка. В ночь святого пустобрёха ты гонялась за редисом, пока остальные дрожали по домам. Ты случайно не видела на улице ничего странного? Клучники не делали ничего необычного? Тихоня вздёрнула бровь. А, громадная костяная лошадь. Это что обычное? Мошка надула щёки и возвела очи горе. Точно, лошадь пробубнила она. Всё, можно продавать мозги хирургам, раз я сама ими не пользуюсь. Светящиеся лошадь таких размеров, что внутри поместится целый отряд с мечами. Там мы тощей удачи найдётся место. Знаешь, куда эта лошадь пошла? Тихоня кивнула. На северо-восток. Когда бренд рухнул на мостовой, я затащила его вверх по лестнице. Единственное, что пришло в голову, Скелошадь Звонарей была на колесиках. Заехать на ступеньки она не могла. Чтобы вылезти наружу тоже нужно время. Мы как раз успели спрятаться под куст и лежали там, пока Звонари бегали вокруг. Когда они залезли назад в Скелошадь, я осторожно выглянула и заметила, что они поехали в веселые дворы. Еще удивилась, что они по дороге не собирают овощи. «Наверное, решили сперва спрятать парагона, а потом уже вернуться за десятиной», — закусила губу мошка. «Значит, надо искать в веселых дворах. А там недалеко пожар. Если ключники, как все люди, боятся огня, они в любой момент могут перепрятать парагона». «Ну, что сказать, отличный план», — сморщилась тихоня и пригладила мозолистой ладонью ежик-волос. «Волос». Нет, она не собиралась спорить, просто трезво оценивала ситуацию. Ладно. Обыщем весёлые дворы, попутно проследим, чтобы ключники не увели парогона. Я беру на себя крыши, мушка улицы. Брент остаётся здесь. Как хоть выглядит наш паренёк? Мушка подробно описала парогона. Если найдёшь его первый, скажи, что тебя прислала девочка из дымохода, закончила она свою речь. Тихоня выглянула на улицу, осмотрела крышу и нырнула обратно. "Давай шевелить костями, пока суматоха не улеглась", сказала она и неуверенно посмотрела на Брендо. "У меня всё будет отлично", заверил тот. "Беги". Эпоними Клент с белым флагом приближался к воротам побора и размышлял Какая катастрофа его ждёт впереди. Если мушка, как сказано в письме, отправилась к ромаю тетеревятнику и попросилась назад в город, чтобы отомстить Лучазаре Марлиборн, её дела плохи. Предположим, тетеревятник не стал её убивать и даже провёл в побор. Что дальше? Лучазара найдёт способ отправить мошку в тюрьму. Например, обвинит в краже сиреневого платья. Но парламентарьцы неприкосновенны. Так что у клиента будет возможность вызволить из беды свою нравную секретаршу. Девица сплошное наказание, бурчал он под нос, но не бросать же её в горящем городе. Однако эскорт, встретивший его у ворот, ни словом не обмолвился, что его спутницу арестовали и бросили в дыру. Клент задумался, не поспешил ли он проявить столь нехарактерную для него взаимовыручку. Но его порыв спешно откланяться и в припрыжку убежать в поля встречающие приняли без восторга. Наоборот, они настойчиво пригласили его пройти внутрь. По пути к замку Клент отметил, что на улицах полно людей и дыма. Мэра он застал в растрепанных чувствах — тот орал на подчиненных и был не расположен к переговорам с парламентерами. «Срывают фасады? Пускай прекратят. Нельзя выпускать на улицы ночных жителей. Никто не сгорит. Удача защитит побор. Передайте всем, пусть расходятся по домам и впредь ведут себя как культурные люди. Ветер принес к ногам мэра пушистые хлопья пепла». Лучазара с альбомом на коленях сидела у входа в дом. При виде клиента она еле заметно вздрогнула, а потом одарила его нежной улыбкой. Только оценивающий взгляд скрыть не удалось. Клиент поспешил к ней. Мисс Марлеборн, какая удача! Ему показалось, что при слове удача она вздрогнула. Я боялся, что мы разменёмся. Мистер клиент, я была уверена, что вы уехали из города. Не попрощавшись с величайшим сокровищем побора, помилуйте, мы стольким вам обязаны. От блеск неуверенности в её взгляде весьма порадовал клиента. К его возвращению Лучазара была не готова. Теперь она прикидывает, какие козыри он прячет в рукаве. Пока можно пугать её многозначительными улыбками и смутными намёками, но вскоре она поймёт, что все карты у неё в руках. Так, эту дверь уже сломали. Отсюда все ушли. Бренд, пластом лежавший на матрасе, еле открыл глаза. Он с трудом различал смутные силуэты на светлом фоне. Если повезёт, они его не заметят. На постели кто-то лежит, больной, оставлять его нельзя. Ветер изменится в любую минуту. Давай отнесём его к доктору. Единственный раз в жизни Брэнд понадеялся на равнодушие дневных жителей, а они решили спасти его. При свете дня кто-нибудь обязательно узнает в нём радикала и похитителя, и вместо доктора его будет ждать виселица. Взяв матраз за углы, спасатели поволокли его на улицу. Слишком слабый, он не мог ни сопротивляться, ни возражать. Погодите! Я знаю его, Эпплтон, радикал, похититель мисс Лучезары. Матраж вернули на землю. Брент открыл глаза и увидел, что спасатели ощетинились топориком, лопатой, мясницким тесаком и долотом. Он увидел страх на лицах, и ему вдруг стало невыносимо смешно. Несмотря на боль в боку, он захохотал. Его безмолвные, отчаянные содрогания привели спасателей в такой ужас, что те отступили на шаг. «Точно!» — просипел он, радикал. «Страшный радикал!» Абсурдность ситуации сводила его с ума. «Поздравляю! Вы поймали великого бренда Эпплтона, короля радикалов. Мэр будет вами гордиться. О-о-ох!» От смеха у него открылась рана, потеряв остатки надежды... Брэнд вдруг испытал головокружительную лёгкость. Смерть грозила ему, а боялись почему-то палачи. «Надо отнести его к мэру», — шепнул тот, что с топориком. «Точно к мэру и его святой дочери. Лицо Брэнда расплылось в безумной усмешке. И чего вы ждёте? Срочно несите меня к ним. О своих преступлениях я расскажу только мэру, кстати». Пожар в городе тоже я устроил. Что? Ах ты тварь! В такую ж час я уродился. Бренд вздрогнул, когда его без церемоны поставили на ноги, взяли под руки и поволокли по улице. Виновато искрится злая шалунья. Виноват мэр, он отправил меня в ночной побор, где я нашёл братьев мятежников и возглавил заговор по разрушению города. Вот и всё, думал он. Зато напоследок побываю в гостях у мэра и его дочери. Он в последний раз увидит Лучезару. В памяти всплывали её золотые локоны и тёплое сияние но он никак не мог увидеть лицо. Вместо него перед глазами вставала грубая девчонка с коротким южиком волос и порезом на губе. Слава почтенным тихоня не попалась вместе с ним. «Раз уж мне не повезло, пусть им с мошкой повезет, и они найдут удачу, а я попробую им помочь. Заявлю, что раз в городе вспыхнул пожар, удача мертва». И ключникам придётся предъявить парагона. У мушки Стехоней будет возможность его перехватить. Вы ближе к смерти, чем я, с восторгом умоляшного заявил Брэнд. Я обрёк вас на гибель. Ничто не остановит пожар. Вчера ночью я собственной рукой зарезал удачу. Теперь-то ключники закопашатся. Реакция на его заявление превзошла самые смелые ожидания. При дневном свете Тихоня ничего не видела. Ей казалось, что мир полыхает в огне. Яркие краски резали глаза, что зелень тисов, что алые плащи благородных дам вонзались прямо в мозг. Даже старые добрые крыши подло обмазались мхом. Небо сверкало куполом боли. И в нём зиял обжигающий провал солнца, так не похожий на блестящую монетку луны. В воздух пах по-другому, даже со скидкой на пожар. Собственные руки тоже казались чужими, жёлтой мозоли, белые шрамы. Цепляясь за крыши, прячась за трубами, она чувствовала себя беззащитной. Любой прохожий, подняв голову, заметил бы её. К счастью, люди были заняты пожаром, наверх никто не смотрел. Тихоня привыкла к ночной тишине, а сейчас на улице стоял гвалт. Обрывки фраз долетали даже до неё, говоря, что удача погибла, город горит потому, что удача погибла. Поймали Эплтона. Он сказал, что порезал удачу на кусочки и перекинул через стены. Тихоня застыла. Купци С тихим скрипом оставили на черепице глубокие борозды. Бренда поймали. И он наговорил им такого, что толпа, как пить дать, разорвет его на клочки. Он что, самоубийца? Ей стало трудно дышать. Сразу захотелось броситься к нему навстречу. А толку? Что она может сделать против каменной башни и вооруженных охранников? Ничего. Как поступить? Искать удачу дальше? Это поможет бренду. От цвета и шума путались мысли. Надо действовать, что-нибудь да получится. Весёлые дворы где-то недалеко. Глядя вниз, она заметила, как двое мужчин в перчатках, услышав про смерть удачи, замерли и обменялись взглядами. Быстро переговорив, они бросились бежать. Скрепя зубами от напряжения, Тихоня гналась за ними по крышам. Есть надежда, что они спешат проверить, живы ли удача, и сообщить о появившихся слухах. Тихоня узнавала места. У звонарей были излюбленные тропы, девушка вызубрила их, когда выстраивала маршруты шоколадной контрабанды. В переулке парочка встретила других людей в перчатках, Тихоня подслушивала, свесившись с крыши. Говорит, надо перевозить, вокруг ломают дома подальше от пожара. Вскоре они побежали уже вчетвером. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, дзынь тихо позвякивали ключи на поясе. На улице Рудознатцев дома ещё не ломали, но в соседних кварталах уже стоял треск. Оглядевшись, мужчины в перчатках быстро открыли замки на фасаде и сдвинули его в бок. Стала видна красная дверца. После кратких переговоров оттуда вышли двое: здоровенный детина и паренёк лет 15. Парогон это или нет, сказать было сложно. Ему на голову надели мешок. Сегодня это нормально, на пожаре часто заматывают лицо от дыма. Надо действовать, пока его не увевели в другой конец города и не спрятали за очередной дверью. Но тихо не одна, а их пятеро. Что же делать? Она видела единственный путь. Ключники предприняли все меры предосторожности. Двое наблюдали за улицей, третий встал у углу, четвёртый стал запирать дом, а пятый следил, чтобы мальчик с мешком на голове не делал глупостей. Но вверх они не смотрели. И тущая девчонка, прыгнувшая с крыши, застала их врасплох. Тихоня дёрнула удочку за ворота и прижала когти горло назад. Рявкнула она: "Или сегодня будет неудачный день, ну-ка, отошли!" Случники долго переглядывались, симафорили друг другу бровями, но все понимали, что любое неосторожное движение кончится гибелью удачи. Делать нечего, и, еле сдерживая жажду убийства, они отступили. Мальчик косолапый и неуклюжий, с длинными руками, оказался выше Тихони, что не помешало ему дрожать и всхлипывать, как малышу под одеялом. Меня прислала девочка из дымохода, — шепнула Тихоня, — и всхлип и стихли. — Говорит, ты хочешь на свободу, это правда. Голова в мешке кивнула. — Тогда поступай, как я скажу. Тихоня стянула мешок. Парагон зажмурился, у него отвисла челюсть. — Я не сделаю тебе больно. Но этих людей надо убедить в обратном. Доверься мне. Парагон снова кивнул. — Ах! Разин улон рот. На густые ресницы впервые за много лет упали солнечные лучи, и перед глазами поплыли прекрасные сверкающие круги.